доказательства человечности. Глава первая. Лотер, прозванный Желтоголовым, торопился. Он хотел попасть в шмелону столицу королевства Гурхур, до того, как на ночь закроют ворота. Конечно, ворота можно было перелететь, но он хотел войти в город, как обычный путник, не привлекая внимания. Крылья, которые он отрастил себе в оазисе Беклем, вместо рук — устали. Вечереющий воздух уже не казался таким надежным и прозрачным, как в начале полета. Он стал слишком плотным и в то же время слишком разряженным, чтобы можно было опереться на него кожистыми драконьими перепонками. Немногие вещи, захваченные лотером из оазиса, стали стеснять движение. А фляга, которую он неудачно привесил к поясу на слишком длинном ремне, При каждом взмахе било по ногам. На этот раз Лотер не слишком трансформировал себя. Он практически не изменил ноги, голову, шею, хотя вынужден был нарастить на торс дополнительные мускулы, чтобы управлять крыльями, и совершенно изменил руки. На концах крыльев он оставил человеческие кисти, чтобы при необходимости обхватить рукоять меча. Хотя одному кроссу известно, каково это биться крыльями вместо рук. «В крайнем случае можно попытаться удрать. А если не получится, решил Лотер, придется трансформировать крылья в руки во время схватки». Это было в высшей степени сомнительно, потому что трансформация требовала огромного напряжения и вызывала дикие приступы боли. Но иметь возможность держать меч было лучше, чем ничего. Улетая из Беклема, Лотер взял с собой огромную серебряную флягу с водой, уложил в кожаную сумку кошелек разменного серебра, несколько красивых безделушек, дюжину старых книг по медицине и не очень сложному колдовству, а на самый верх положил рубашку и длинную куртку, которую собирался надеть после перелета. Большое чистое полотенце уже не поместилось, его пришлось засунуть в наружный карман сумки. На себе лотер оставил сапожки, штаны из темного грубого шелка и широкий кожаный пояс, в потайные кармашки которого уместилось 300 цехинов. Вооружился лотер длинным широким кинжалом для левой руки с замысловатой плетенной гардой, легкими поножами, чтобы блокировать низкие атаки, и небольшой нагрудной пластины, похожей на украшения, но способной выдержать удар алибарды. Кроме того, в ней был устроен небольшой тайник, в котором уместилось жалом мантикоры, сохранявшее, как ни странно, многие свои свойства, и после того, как Лотер отрезал его. Кованные наручи из черной меди с когтями и потайными захватами для клинка противника Лотер вынужден был оставить в сумке, потому что на измененные руки они не надевались. Но главным его приобретением был меч, Когда Лотер вооружейный убитого колдуна впервые увидел это оружие, то сначала не обратил внимания. Другие клинки формой и блеском затмевали его. Лишь опробовав его, лотер понял его совершенство. За простотой меча скрывалось мастерство боя, которому даже нынешнему Лотеру предстояло еще учиться. Кроме того, в стали клинка было что-то, что не позволяло накладывать на него ни темное заклятие, ни светлые чары. Но и без всякой магии эта дуга чистой стали была губительна для всякой нечисти не меньше, чем самородное серебро. Чем дольше смотрел Лотер на свой новый клинок, чем глубже пытался проникнуть внутренним зрением в его прошлое, тем больше убеждался. Меч выкован гениальным мастером и ни разу не подвел своего обладателя. Всех его прежних владельцев убивали не в бою, а предательством, ложью магией или подлым превосходством соблазнов над честью. Когда Лотер впервые опустил клинок в заплечные ножны, он понял, что меч носит имя. Сосредоточившись, Лотер нашел слово. Он догадался, что это не настоящее имя. Клинок еще не совсем доверял ему, он лишь подчинился владельцу и согласился на имя Гвинет. Пока Лотер жил в Беклеме, он учился работать Гвинедом от восхода до зари, стремясь понять его тактику, характер и силу. Это было непросто. Непривычная форма предлагала другой рисунок боя, чем тот, которому учили Лотера. Длина клинка чуть больше трех футов. острие его было приспособлено скорее разрывать, чем прокалывать. Кроме того, Лоттера сначала смущала чересчур маленькая овальная гарда, которая не закрывала руку от атак противника. И в довершении Лоттер не понимал, что делать с длинной, чуть не в три ладони, рукоятью, оплетенной каким-то черным материалом, который не становился скользким ни от пота, ни от крови. Но потом случайно открыл, что эта форма рукояти давала возможность укорачивать выпады, что резко усиливало удары, и делала их чрезвычайно эффективными при выпадах назад или атаках снизу. Лотер так и не понял, сам он пришел к такому открытию, или гвинет каким-то образом повлиял на его сознание и научил подобным приемам. После этого открытия посыпались одно за другим, и уже через несколько дней Лотер лишь усмехался, вспоминая свою недогадливость первых дней а его уважение к мечу переросло почти в благоговение. Этот-то меч и довершил экипировку Лотера, когда он отправился в Эшмелону. Миновав пустыню и оказавшись над дорогой и полями, Лотер попытался стать невидимым. Но, как ни старался, далеко внизу под собой постоянно видел полупрозрачную тень, скользившую по сухой земле. Этим колдовским приемом он еще не овладел. Тогда, чтобы его не увидели издалека, он снизился на высоту нескольких локтей, так что на пригорках его крылья взвихряли пыль и стал петлять между холмами. Он надеялся, что предчувствие не подведет его, и ошибся. Вылетев из-за очередного излома грубой скальной породы, он чуть не врезался в конных стражников с гербами короля Конода. Их было всего двое, оба устали от жары, от слепящего солнца, от однообразного патрулирования. Они почти спали в седлах, поэтому лотер и не почувствовал их. Лошадь под одним из всадников заржала и поднялась на дыбы. Ее седок чуть не вылетел с седла. Он ничего не понял, потому что не успел даже поднять голову. Но другой подался вперед, закрывая глаза от солнца и тренированным движением перехватил пику для боя. Это сбило его коня с толку. Тот повернулся, оступился и чуть не грохнулся в какую-то яму, но все-таки, Лотер был в этом уверен, всадник что-то разглядел. На мгновение его слабая тень накрыла патрульных. Это значило, что солнце оказалось за его спиной, а против солнца трудно что-нибудь разглядеть. Но это было слабым утешением. Лотер перемахнул через верхушку ближайшего холма, сразу снизился и прибавил ходу. Через четверть часа полета он оказался над небольшим полупересохшим прудиком с невысоким ореховым деревом на берегу. Вокруг было пусто. Лучшее место, чтобы вернуть себе человеческий облик, трудно было найти, и лотер опустился на землю. Прежде всего он нуждался в воде. После трансформации, какими бы они ни были, На коже выступала отвратительная зеленоватая слизь с мерзким запахом. Как-то заглянув в себя проникающим зрением, Лотер увидел, что она образуется от гибели ненужных сменяемых клеток его тела. Эту слизь полагалось сразу смыть, потому что, помимо неприятного ощущения, она служила отчетливым доказательством оборотничества Лотера и могла его выдать. Не обращая внимания на боль, Лотер стал очень быстро трансформировать руки, чтобы никто не захватил его врасплох. Еще во время своих первых экспериментов он заметил, чем быстрее меняешь тело, тем болезненнее это происходит. Сейчас он так торопился, что чуть не выл от боли и все равно подгонял себя. Едва окончив трансформацию, он вдруг обнаружил, что оба всадника с которыми он чуть было не столкнулся, всплыли в его сознании. Каким-то непонятным образом Лотер видел их, хотя они находились на расстоянии пяти миль и их закрывали довольно высокие обрывистые холмы. Патрульные неслись по дороге во весь опор, озираясь по сторонам. Один из них, тот, который едва не вылетел из седла, вдруг закричал. «Ради Рамона что это было?» Второй, не поворачивая головы, ответил. Я видел каждую складку на его крыльях. Первый вдруг резко остановил коня и вытер пот со лба. Второй, услышав, что его напарник не скачет за ним, перевел свою лошадь на рысь, оглянулся и тоже остановился. «Мазот, пока ты не скажешь, что ты видел и какими дураками собираешься выставить нас перед начальством, я не тронусь с места», — отчеканил первый. «Я расскажу, Элирах, но, может быть, ты выслушаешь на ходу?» «Я не тронусь с места. Хорошо. В отличие от тебя, я сразу понял, куда надо смотреть. И солнце не так слепило меня, как тебя. Поэтому что это было?» Лираху определенно не нравилось, что его напарник обошел его в чем-то, что могло оказаться важным. Впрочем, Лотер не сомневался к тому моменту, когда они доедут до города, Лерах будет твердить всем и каждому, что они разглядели все на пару, а через день начнет утверждать, что видел даже чуть-чуть больше, чем его дружок, хотя, конечно, и тот кое-что заметил. Это был голый человек. Что-то блестящее висело у него на животе, а вместо рук у него были крылья. Он ими махал какаист после долгого перелета. И Мазот замолчал. «А может, это был черный дракон?» Голос лираха звучал так, что Лотеру захотелось внушением поучить его вежливости. Но он был слишком занят. Да и не интересовало его, как эти двое разговаривают между собой. «Знаешь...» Мазот не заметил издевки. Он старался лишь описать то, что видел. «Он был как из стекла». «Ага. Теперь эта летучая штука стала стеклянной?» Пирах пожевал губами. Она не стала, а была. И не штука, а человек, который хватит. Элирак достал флягу, сделал несколько долгих глотков. Он подчеркнуто не торопился. «Ты хочешь все это рассказать капитану?» «Мы обязаны рассказать», — мазот насупился. «Да кто нам поверит?» «Мы должны, а не поверит, это будет уже не наша вина». Лотер ахнул. Если бы он подготовился, то успел бы внушить этим двоим, что все это привиделось им от жары. Но момент был упущен. Лотер был так переполнен болью после трансформации, что не имело смысла и пытаться. Они сразу поймут, что эти мысли наколдованы, потому что с ними придет эхо непонятной боли. Оказалось, быстрота не всегда лучше медлительности. «Послушай, мазот!» Эльрах подъехал к другу, положил руку ему на плечо, незаметным движением заставил лошадей стоять смирно. «Я не против того, чтобы доложить все это капитану. Только нужно подумать, что и как мы скажем». Лотер стал терять контакт со стражниками. Он уже не мог их слышать, хотя он еще видел место, где они находились с высоты, как будто пролетал над ними. Не торопясь, Стражники ехали по извилистой и довольно широкой дороге. Лотер даже приметил в стороне нескольких крестьян, что дремали дружной компанией после обильного обеда в тени пальм, пережидая жару. Сосредоточившись, он прервал это наваждение и попытался определить, где находится. До города стражникам предстояло проехать не меньше двух лиг, а ему по прямой нужно было идти чуть больше мили. Если он поторопится, то опередит эльраха и мазота. лотер прыгнул в воду и переплыл прудик несколько раз. Он и забыл какое это удовольствие плавать, потом оделся не вытираясь при такой жаре вода высохла едва ли не быстрее, чем он возился с полотенцем. перед тем как пуститься в путь он снова попытался почувствовать, что лежит впереди но ничего стоящего внимания не обнаружил. Правда, теперь он ни в чем не был уверен. Вздохнув, лотер поправил гвинет и кинжал, выпил воды из фляги, еще раз тщетно попытался изгнать боль из мышц плеч, спины и рук, пошел к городу, который отчетливо ощущался впереди.